Глава 19. Жан Вальжан мстит. Оставшись наедине с Жавером, Жан Вальжан разрезал веревку, которой было перевязано тело пленника, и узел, который был под столом. Потом он сделал ему знак подняться. Жавер повиновался с презрительной усмешкой представителя власти, которого судьба поставила в такое унизительное положение. Жан-Вальжан взял Жавера за Мартингал, как берут вьючное животное за грудной ремень, и, таща его за собой, медленно вышел из кабачка, так как Жавер из-за связанных ног мог делать только маленькие шаги. Жан-Вальжан держал в руке пистолет. Так прошли они через внутреннюю трапецию баррикады. Революционеры в ожидании приступа стояли к ним спиной. И только Мариус, стоявший сбоку на левом конце баррикады, видел, как они прошли. Эта группа, состоящая из жертвы и палача, казалась Мариусу, освещенной тем мертвенно-бледным светом, который был у него в душе. Жан-Вальжан с некоторым трудом перебрался вместе со связанным Жавером, которого он не отпускал ни на минуту, через маленькую баррикаду в переулок Мандетур. Миновав эту преграду, они очутились совсем одни в переулке. Никто не мог их больше видеть. Выступавшие углом дома скрывали их от глаз восставших. Трупы убитых, перетасканные сюда с баррикады, представляли собой ужасное зрелище всего в нескольких шагах от них. В этой куче мертвых тел виднелись бледное лицо, растрепанные волосы, простреленная рука и полуобнаженная грудь женщины. Это была Эпонина. Жавер искоса бросил взгляд на мертвую и совершенно спокойно сказал вполголоса «Кажется, я знаю эту девку». Потом он обернулся к Жану Вальжану. Жан Вальжан переложил пистолет под мышку и устремил на Жавера взгляд, который без слов, казалось, говорил «Жавер, ведь это я». Жавер отвечал «Можешь отомстить мне». Жан Вальжан достал из кармана нож и открыл его. «Вот как!» — вырвалось восклицание у Жавера. «Впрочем, ты прав, это тебе больше подходит». Жан Вальжан разрезал мартингал, которым была обмотана шея Жавера разрезал веревки на руках, наклонился и перерезал также веревки на ногах, а потом, выпрямившись, сказал ему «Вы свободны». Жавера легко было удивить. Тем не менее, при всем умении владеть собой, он не смог скрыть невольного волнения. Он стоял удивленный и не трогался с места. Жан Вальжан продолжал «Я не думаю, что мне удастся выбраться отсюда, но если бы случайно мне удалось это, имейте в виду, что я живу под именем фливана на улице ом арме в доме номер семь жавер нахмурился и стал похож на тигра оскалившего зубы а потом процедил сквозь зубы берегись идите сказал ему жан вальжан жавер продолжал ты сказал фашливан улица ом арме номер седьмой жавер повторил вполголоса номер седьмой Он застегнул сюртук, выпрямил по военному грудь и плечи, сделал полоборота, скрестил руки, приложил в то же время пальцы одной из них к подбородку и пошел по направлению к рынку. Жан-Вальжан следил за ним глазами. Сделав несколько шагов, Жавер обернулся и крикнул Жану-Вальжану. «Вы мне надоели! Лучше убейте меня!» Жавер и сам не заметил, что он уже не говорит «ты» Жану-Вальжану. «Уходите!» — сказал Жан-Вальжан. Жавер медленными шагами стал удаляться. Через минуту он завернул за угол дома улицы Доминиканцев. Когда Жавер скрылся из вида, Жан-Вальжан в воздух разрядил пистолет. Потом он вернулся назад на баррикаду и сказал «Исполнено». Между тем, вот что произошло в его отсутствии. Мариус, занятый больше тем, что делалось снаружи, чем внутри дома, до этого времени не имел возможности рассмотреть лицо шпиона лежавшего связанным в темном углу нижней залы. Когда он увидел, как тот при ярком дневном свете перелезал через баррикаду, идя на смерть, он его узнал. В уме его вдруг пробудилось воспоминание. Он вспомнил полицейского инспектора улицы Понтуаз и два пистолета, которые тот дал ему и которыми он воспользовался даже здесь, на этой баррикаде. Он вспомнил не только лицо, но и фамилию. Но это воспоминание пробудилось в нем смутно и неопределенно. И он, как бы не вполне уверенный в том, что подсказывала ему память, задал себе вопрос, неужели это тот самый полицейский инспектор, который назвал мне себя Жавером? Может быть, можно еще вступиться за этого человека? Но надо сначала узнать, точно ли это Жавер. Мариус окликнул Анжел Расса, который в эту минуту шел на свое место на другом конце баррикады. «Анжел Расс, что тебе нужно? Как фамилия этого человека?» «Какого?» «Полицейского агента. Ты знаешь его фамилию?» «Разумеется, он сам сказал нам ее». «Ну как же его фамилия?» «Жавер». Мариус вздрогнул. В эту минуту послышался выстрел из пистолета. Затем появился Жан Вальжан и крикнул «Исполнено». Мрачный холод охватил сердце Мариуса.